глава 24 волшебник внимательно следил за своими подопечными отметив загоревшуюся третью искру порадовался и отпраздновал это дело чашечкой горячего шоколада с банановым кексом кекс испекла его сестра тоже в общем талантливая девушка Но мирим предпочитала тратить свои магические силы на кухне и частенько дарила родственникам красиво упакованные кулючки с маффинами или кексами, иногда приносила корзинку с печеньем или жестяную коробку домашней халвы. Каждый сладкий сюрприз сопровождался маленьким заклинанием. Однажды коробочка даже загорелась. Столько любовной магии вложила Мерим в свою выпечку, желая, наконец, женить любимого брата. Впрочем, Миров в долгу не оставался. Он благодарно целовал ей ручки и наслаждался волшебным вкусом выпечки в гордом одиночестве, за городом или в уличном кафе. В свою мастерскую он принципиально никого не впускал, тем более с заклинаниями. Магия судьбы — дело сложное. Васька Карета остановилась у высоченного дворцового крыльца, застеленного рыжим сукном. Подскочившие стрельцы распахнули дверцы, видимо, стук до да гром вышли знатными. В окнах торчало едва не полдворца. Чинно наступив на тонкое сукно, Васька вспомнила слова тренера по художественной гимнастике. «Голову выше и вперед!» Завороженные гости молча смотрели, как Василиса вплывает по ступеням в тронный зал, кланяется царю, потом гостям. А отдельный низкий поклон достается Ивану, у которого тут же запунцовили уши. «Что ты, муж мой, на меня обижаешься? Али сердишься, что я долго собиралась? Не хотелось твоему батюшке как-нибудь показаться». Иван тут же отмер и повел жену к столу. Следом потянулись, гомоня, другие гости. За столом Васька с удовольствием разглядывала собравшихся людей. Похихикала в кулачок над старшими братьями Ивана. А потом и пожалела. Мужики парились в тяжелых бархатных кафтанах, расшитых золотом по всей поверхности. А золото — металл тяжелый, даже в нитях. Рядом также прели дочь боярская и дочь купеческая. Ничего особо карикатурного в женщинах не было, особенно если учесть общую пестроту одежд и украшений. Но и счастливыми они не выглядели, вроде как залетели вороны в хоромы. Сидели прямо и чопорно, к блюдам едва прикасались, и то и дело косились на мужей, точнее, на их пудовые кулаки. Вздохнув, Васька решила поесть, благо восторженный Иван навалил ей на тарелку всякого разного. Рыбу и мясо в подливе Васька отодвинула в сторону сразу. Не хватало на перу подавиться или платье заляпать. Она, конечно, вся из себя волшебница, но проверять работу маг лучше в менее людном месте. На краешке тарелки сиротливо осталась нога, похожая на куриную. Ну, что бог послал, то и кушаем. Обглодав птичью конечность, Васька вспомнила фрагмент сказки. Почему-то они изредка всплывали в голове и спрятала косточки в рукав. Старшие царевичи нехорошо глянули на своих жен, и те торопливо принялись набивать рукава костями. Мысленно вздохнув, Васька потянулась к золоченому кубку, куда Иван, от широты души или от желания напиться, набулькал едва не бутылку терпкого красного вина. Пригубила, оценила букет, как-то разборы были в Крыму, и ох и наелись они тогда винограда, ну и вина отведали. С той поры осталась привычка искать тонкое виноградное послевкусие в коньяке и нежную среднюю ноту в вине. Вино было неплохим, и только. Без всякой жалости Василиса вылила весь кубок в рукав. Невестки забулькали своими сосудами. Наевшись и напившись, гости возжаждали развлечений. Откуда ни возьмись, выскочили скоморохи, задудели гудки и дудки, зазвенели бубны и бубенцы. А вскоре громкий шум собрался в плясовую. У многих сидящих за столами гостей непроизвольно задвигались плечи, руки, ноги, но царь был краток. «Пожалуйте, невестушки, покажите нам свое умение». Ваську Васильевну уже просветила. Младшая невестка все делает вперед всех. Так что, вздохнув мысленно еще раз и взмолившись, чтобы нога не подвернулась в самый ответственный момент, Василиса выплыла в центр квадрата, зажатого глазеющими гостями. Вспоминая движения, виденные по телевизору, она неожиданно вспомнила того типа, что явился ей в серебряном блюдечке. «Кощей?» Задумавшись, она не видела, как у гостей, Ивана и самого царя начали таращиться глаза, а потом и вовсе едва не вылезать из орбит. Представляя, что она танцует с Кощеем, Васька вдруг увидела мысленным взором чудное тихое озеро, белых лебедей, плывущих по темному зеркалу в вод, и себя, легко и свободно летящую в танце по утоптанному песочку. Плавные взмахи длинных рукавов, изгиб талии, увернувшийся от объятия, лукавая усмешка разгоряченному кавалеру. Ах! Музыка смолкла, лебеди разлетелись, озеро растаяло, а больная нога нестерпимо заныла. Подскочивший сбоку Иван увел дрожащую Ваську к столу и щедрой рукой Вновь наполнил кубок. В круг вышли старшие невестки, вдвоем, держась друг за друга и косясь на красных, как вареные раки, мужей. Музыканты вновь грянули разноголосицу, невестки переглянулись и попытались танцевать вместе. Слитное движение рук закончилось душем из вина и сбитня, при следующем взмахе также щедро посыпались объедки. Покрасневшие женщины, скукожившись, убежали, причем подальше от встающих из-за столов мужей. Разгневанные царевичи, взревев дикими быками, готовы были сорваться во след рассчитавшим силы дурехам. Но Василиса небрежно махнула рукавом, и добрые молодцы, абсолютно захмелевшие, сложились на полу в красивый узел из переплетенных рук и ног. Суматоха поднялась страшная. Вымокший и засыпанный объедками царь хотел уйти к себе переодеться. Новоиспеченные царевны прятались за свекры, как за каменную стену. А перебравшие царевичи костерили все вокруг и честно пытались расплестись из кучи малой Вот в суете никто и не заметил пропажи Ивана-Царевича, а Васька так мучилась от боли в клятой ноге, что и Васильевну, пришедшую вести уставшую хозяйку, едва узнала. Лилька Пока озябший на ветру Гведон ел, его царица увела обедать в свои покои, дабы он придворных энтузиазмом не пугал, Лилька рассматривала его сквозь узорную решетку. Решетка была хитрая. С обратной стороны ее висела почти прозрачная занавесь, Но именно из-за этого Лильку гвидон не видел, а вот она жадно скользила взглядом по его лицу, крепким рукам, загорелой шеей. Наконец, поймав себя на разглядывании невысокого столика и мыслях о том, что прячется под ним, девушка смутилась и тихонечко вернулась в постель. Сейчас князь будет обедать, потом купцов провожать, так что часа два на отдых еще есть. Потом тоже работы немного, превратить гип шмеля». Лилька сдавленно хихикнула, представив кружащего над ней шмеля с головой гвидона и, отхлебнув еще горячего бульона, задремала. Разбудила ее царица, легко прикоснувшись к ладони. «Пора, Ги уже одевается. Сейчас на берег побежит. Купцы отчаливают». «Спасибо». Лилька села и потерла руками лицо, потом взмахнула коротко кистями и, обернувшись лебедкой, вылетела в окно. «К морю, князь, а лебедь там, уж гуляет по волнам». Но в этот раз Гвидон не торопился следом за кораблем. Нет, желание увидеть отца и услышать, как купцы рассказывают ему о новом диве, было, но почему бы не пройтись по берегу рядом с медленно плывущей лебедью? А как грациозно изгибается ее шея, когда она, смущенная пристальным взглядом князя, склоняет голову к воде, словно любую своим отражением? Наконец, заметив, что купеческий корабль уже подобрался совсем близко к выходу из бухты, гвидон высказал свою просьбу и, получив пригоршню морской воды в лоб, с громким жужжанием умчался к трепещащим парусам и мачтам. Проводив князя глазами, Лилька тяжеловато взлетела. Ей хотелось развеяться, выплакать свою печаль. Но куда тут можно было пойти? К морскому хозяину в гости? В итоге девушка забилась в пустынный уголок облетающего сада и горько-горько заплакала. Тут ее неведомыми путями и сыскала царица. «И чего ты плачешь?» Гведон улетел. «Улетел. И ничего тебе не сказал?» «Не сказал. А ты ждешь?» «Жду, как дура». «Тссс, и совсем не дура. Все мы ждем. Думаешь, мне Салтан хоть рассказал что любит?» «Да мы только пожениться успели. И ради богатыря мне к исходу сентября», передразнила царица высокомерным голосом. «А думаешь, мы до этого сентября виделись? Подарки он дарил? Да нужны мне были его подарки». Когда Ги родился, пришлось гонца посылать. Сам царь за девять месяцев ни разу дома не побывал. Ох, вздохнула Лилька. И вы его все еще любите? Люблю, вздохнула царица. Так что кто из нас с тобой дура, еще и неизвестно. Хватит слезы лить, пошли пирог какой с печем, что ли. Да я не потому плакала, просто я знаю, что он на мне жениться захочет. Я третье дива. Вот и мучусь он ведь не меня хочет, а диковинку, царевну-лебедь. А какая я сама, ему и не неинтересна. «Ойли!» — прищурила глаза царица. «Тот он с тобой сегодня целый час по бережку гулял. Пойди с утра не нагулялся». Лилька рассмеялась и успокоенная пошла за будущей свекровью. «Может, и правда научится что-нибудь стряпать. Не любит сладко Сразу видно, в детстве не доедал». Аленка Аленка в этот день очень устала. С раннего утра пришлось побегать по столице за одним шустрым мальчишкой, которого кто-то запугал перспективой приюта. Прятался он так хорошо, что даже опытные стражники, знающие в своем конце каждый уголок, терялись в догадках, где ночует ловкий беспризорник. Часов в 10 мальца отловили и отправили в казарму стражи накормить, помыть, переодеть и лекарю показать. Подумав, Аленка решила парня там и оставить. Глядишь, вырастет и толк будет, а в приюте он быстро из малышни банду сколотит. Старший стражник, усатый лысоватый дядька с крепким брюшком и усмешливым взглядом карих глаз, согласился с суетливой старушкой, посланницей самой царицы. Потом пришла Дарья с кипой щитов. Приют разрастался. Пришлось выкупить соседний дом и поселить там еще одну вдову с детьми. Но польза тоже была. Теперь дети постарше готовили землю под огород, копали гряды под озимый чеснок и морковь, рассаживали тонкие веточки яблонь и кустики смородины. К вечеру подкопились и государственные дела — Налоги, послы, договоры. Уставшая и замученная Аленка едва присела в удобное тронное кресло, как Настасья ввела нового просителя. И это был Иван. Скрипив в сердце, Аленка спросила суровым голосом. «Что тебе надобно? Зачем явился?» «На тебя поглядеть. Я по тебе скучаю». «А мне и те вон скучали», — сказала Елена Премудрая и показала на тын за окном, где были мертвые головы. Но Иван не дрогнул, продолжая всматриваться в бездонную зелень глаз, заботливым взглядом отмечая усталость в них, тоску и что-то еще незнакомое, но тщательно скрываемое. «Аль, ты не жена мне воли?» — спросил он, хмурясь, заметил свежие царапины на запястьях, прикрытых зелеными шелковыми рукавами. Аленка неожиданно озлобилась. Шлялся неизвестно где и сколько, а теперь еще и хмурится на нее. «Да, а не роза, так побегай с утра по холодному промозглому городу за шустрым парнишкой, а потом еще послы эти, не выпьешь, обидишь». «Былая тебе жена, да ведь я теперь не прежняя. Какой ты мне муж, бесталанный мужик? А хочешь меня в жены, так заслужи меня снова, а не заслужишь, голову с плеч долой. Вон кол пустой в тыне торчит». Тут Иван опять Аленку удивил, прищурился, смерил ее тяжелым взглядом, да и ответил. «Кол пустой по мне не скучает».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 Иван согласился. Аленка отвернулась от него, ловя краем глаза его спокойное, словно задумчивое лицо. «Дозволь», — попросил Иван. «До утра на соломе поспать и хлеба твоего покушать, а утром я исполню твое желание». Замирая сердцем, Аленка лишь кивнула и дождалась, пока Иван выйдет, а потом долго глухо рыдала, проклиная собственную глупость и гордость. «Настя». Открыв утром глаза, Настя восхищенно потянулась. В теле парила легкость, сердце пело, хотелось смеяться и делать глупости. Завтрак уже ждал. Тонкие ломтики белого хлеба, мед, молоко, красиво разложенные фрукты. Напивая, Настя схватила кусочек булки, отхлебнула молока и, как была, растрепанная и розовая ото сна вышла на балкон. Перед нею расстилалась привычная картина. Макушки деревьев, струи фонтанов, легкие шпили беседок и павильонов. Но взгляд притягивала лишь одна крыша, потемневшая от времени черепица, высокие каминные трубы, прихотливый флюгер в виде кораблика с раздутыми парусами. Взгляд сам уцепился за эту крышу и не хотел отпускать. Сживав хлеб и допив молоко, Настя все так же радостно поскакала одеваться. Впрочем, сияющее счастье быстро пригасло — Она несколько раз отсылала с помощью чудища отцу и сестрам подарки и письма, и вот в первый раз получила ответ. Гордея своим презрительным тоном, так и виделись поджатые губы и вычурно уложенные косы, писала. «Отец болен, совсем плох и если ты не хочешь опоздать к его домовине, появись, или из наследства ничего не получишь». На наследство Настю не было плевать, а вот болезнь купца ее сильно огорчила, поэтому, выйдя гулять, Настя уже не носилась, сломя голову по усыпанным песком дорожкам, а задумчиво бродила, пока не зацепила глазом тень, повсюду следующую рядом. «Доброе утро!» — Настя солнечно улыбнулась. «Доброе утро, госпожа моя!» «Чудо, не зови меня госпожой, меня зовут Настя!» диво лесное помолчало а потом, склонив голову, тихо произнесло. «Спасибо тебе, госпожа моя Настя, за ласку и за привет, и странно мне, что я не опротивил тебе. «Не напугал до седых кудрей». «Хм...» Настя вновь глупо улыбнулась. «Я и так сивая, куда уж тут сидеть?» Кокетливо заправив белую прядку за ухо, она отступила на дорожке в сторону, показывая чуду, что приглашает его пройтись рядом. Некоторое время они просто шли вдвоем. Вчерашнее волшебство не то чтобы растаяло. Просто в солнечном свете утро слегка потускнело. Однако Настя осторожно взяла зверя лесного за когтистую лапу, и в молчании они бродили по тропинкам почти час. Потом девушка рассказала о письме сестры. «И знаешь, мне не нужны богатства отцовски, мне его бы повидать. Он ведь за меня волнуется, вот и болеет». Настя вновь погрустнела и услышала в ответ. «Не кручинься, госпожа моя, ты в моем дому не пленница. Золот перстень на пальцу у тебя, надень его на правый мизинец» и очутишься в дому батюшки родимого, оставайся у него, пока не соскучишься. А и только я скажу тебе, коли ты ровно через три дня не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутую, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу». У Насти слезы на глазах выступили. «Вот и знает, что не стоит ехать к честному купцу, а тянет ее». Вот и принялась она уговаривать и себя, и чудо лесное. «Не тужи, чудо мое! Ворочусь я быстро-быстро, и отсутствие моего не заметишь!» Зверь лесной лишь вздохнул тяжко и вновь провел одним когтем по едва сплетенной в попыхах косе. Настя приобняла его руку и постояла, наслаждаясь близостью, но иголочки тревоги продолжали колоться. Поэтому, бережно освободившись, она побежала собираться, не хотелось перед рыбьими глазами гордеи растрепой показаться. Девчонка-служанка, повизгивая от радости, носилась вокруг хозяйки, помогая натягивать сарафан, шнуровать рукава, плести длинную пушистую косу. А от домика с потемневшей черепичной крышей доносились ритмичные удары и скрип поворотного колеса. Чудо морское вымещало свои страхи на чурбаках и поленях